Глава 327. Как же мне не хватает умению убеждать других. Эй, эй, эй, мизды. А получше времени выбрать нельзя было. Я же им еще даже ситуации с реинкарнацией еще до конца не объяснила, а тут такая новость, из-за которой они тут же начали меня подозревать. Нет, понятно, что любой на их месте начал бы меня подозревать в чем то нехорошем. Если бы мы поменялись местами, я бы сама подумала: "Ого, да она настоящая злодейка". И что все это значит? спросила меня учитель трясущимися губами она долго провалялась в отключке поэтому её губы всё ещё плохо слушаются поскольку учитель недавно узнала о том какие злодеяния готовили эльфы всё мировоззрение пошатнулось и она сейчас не знает чему ей верить не удивлюсь если теперь она вообще любой информации верить перестанет я вообще-то планировала постепенно завоевать её доверие а затем попросить её передать правоправителю милосердия мне Получается, что моя миссия, которая так связана со значительными проблемами в коммуникации между нами, стала ещё сложнее. Всё верно. Учитель, у тебя же есть способность правителя, у тебя же есть способность милосердия. Кроме того, ты ещё и получил право правителя. Если честно, для меня вопрос, что делать с тобой, ещё сложнее, чем вопрос о том, что делать с папой. Я скажу прямо. Когда вопрос коснулся учителя, то я так и не смогла составить ни одного плана. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Я совершенно не представляю, что с тобой делать дальше. С папой всё предельно ясно, так этот человек никогда не свернёт с выбранного им курса. Хотя быть упорным и достойно уважения, но бывает, что надо склониться перед более великими людьми. И если этого не сделать, то это всё может привести к конфликту. Но с учителем всё не так. В отличие от папы, она действовала в ситуации, когда я не владела полной информацией о происходящем. Она догадывалась о мотивах действия Атимаса и просто старалась ради реинкарнировавших Конечно же, реинкарнировавшие были помещены в защищённую область из-за желания учителя уберечь их, но не одна она была заинтересована в реинкарнировавших. Был ещё Потимас со своим извращёнными мыслями. Пусть у учителя есть права правителя, но у неё нет чёткого понимания того, что происходит в мире. Она просто старалась действовать на благо реинкарнировавших. Именно из-за всего этого, когда пришло время сообщить ей о том, что дальше будет с миром, я просто не могу предсказать, как она на это отреагирует. Именно поэтому я планировала объяснить ей всю ситуацию постепенно, чтобы она добровольно мне отдала права правителя. И весь мой план пошёл коту под хвост. Иными словами, я совершенно не представляю, что мне делать в данной ситуации. Переходим к плану Б. Ой, а нет такого плана. Что же делать? Нет, правда, что же мне делать? Учитель, успокойтесь. Вакаба, тебе тоже надо успокоиться. Я не настаиваю, но хотелось бы всё-таки получить объяснение происходящему. Слова Кушита похоже, сумели успокоить учителя. И заодно смогли помочь мне собраться. Куштаня, ты не девушка, а просто мечта. Все верно, надо успокоиться. Сначала мне надо им все объяснить на словах. Нереально. Не сможет кто-то столь кривоязычный, как я, объяснить все так, как надо, тем более в такой сложной ситуации, которая сложилась. Поэтому словесное объяснение отклоняется. Я просто не могу этого сделать. Каждый человек должен знать пределы своих сил. Ладно, пусть я не человек, но это не важно. И вообще, думать надо не о том, чего я не могу, а о том, что я могу сделать. Хм, если отбросить разговор, то есть ли какой-нибудь вариант коммуникации, чтобы избежать недопонимания? А, точно. Я дала дополнительное задание клонам, которые работают в другом измерении. Они его тут же выполнили и переместили мне готовый продукт через пространственное перемещение. В руках у меня сейчас находится книга. Книга создана с помощью моей паутины, из которой сложили листы. Я такой техникой пользовалась, когда передавала приказы Папе или Агнару. Но со временем техника была улучшена мной настолько, что я могла создавать книги в мгновение ока. Сейчас я полностью уверена в том, что за день могу полностью заполнить целую библиотеку книгами. Зачем создавать бесполезные техники, Но вы же, видите, что она оказалась чрезвычайно полезной. Учители Кушитань удивлены, увидев книгу, которая появилась в моих руках. Филмина, как обычно, стала очень незаметной. Она так всегда себя ведёт, поэтому я не удивлена. Я передала книгу учителю, которая нервничая приняла её. Я должна прочитать это? Я кивнула. Поскольку книга создавалась в спешке, то вся информация в ней, которая касается табу или о моих дальнейших планах, написана без всяких экивоков. Я так сделала потому, что побоялась, что если я попытаюсь что-то скрыть, то в дальнейшем это может мне выйти боком. Сможет ли учитель меня понять или нет? Я никогда не смогу этого узнать, если не дам ей информацию. «Ну а что дальше случится, зависит только от учителя. Я приму любое его решение. Кроме того, если она решит стать у меня на пути, то мне лучше быть готовой к неприятностям. Учитель перемещает свой взгляд с меня на книгу, но когда она поняла, что я не собираюсь ничего больше предпринимать, она взяла себя в руки, открыла книгу и начала её читать. Ей понадобится какое-то время для того, чтобы дочитать её, но я подожду. Хрусть. Внезапно мой тело издало этот звук. Моё тело перестало меня слушаться, но рука, которая держала меня за шею, не позволила мне упасть. Рука, которая внезапно появилась сзади меня, схватила меня за шею и сломала мне её. Я думала об этом так отстранённо, как будто это происходит с кем-то другим. Я и не сомневался, что этого будет недостаточно, чтобы убить тебя. Я услышал голос позади меня. Этот голос я уже слышала раньше. Или, если сказать точнее, на этой планете есть только одно существо, которое знает о том, на что я способна. А на что нет? меня резко потянули за мою сломанную шею. Поскольку мой позвоночник сломан, то у меня нет возможности передавать указания своему телу. В данный момент я абсолютно не могу сопротивляться. Может быть, я и бог, но если моё тело сломано, то этого достаточно, чтобы доставить мне серьёзные проблемы. Вы же помните о том, что я только недавно стал богом. Может быть, я и сосредоточила своё внимание на учителя, но я даже и не думал, что смогу пропустить внезапную атаку. Похоже, мои рефлексы слегка заржавели. Меня протащили назад, а затем швырнули в сторону. Вот только приземлился я не в стены эльфийского дома, а на дорогу современного вылюдившего города, в котором я никогда не была. Пространственное перемещение. Или точнее, это не настоящий мир, а просто зона, созданная в ином измерении. Быстро излечив свою сломанную шею, я взглянула вверх и увидела того, кого я ожидала увидеть. Существо, одетое в чёрную броню, которое носило так, как будто та ничего не весила. Администратор Кура... Гуреди Дистедиас, Ты помнишь, о чём я тебе говорил раньше? спросил меня Кура, смотря на меня сверху вниз. Ну кто так спрашивает, хотя бы время обозначил, о котором видишь речь. Если ты попытаешься сделать что-то абсолютно неприемлемое для меня, то я встану на твоём пути. Он точно не мог прочитать мои мысли, но Кура даже не задумавшись, обозначил, что он имел в виду. Это те слова, которые Кура сказал мне, когда мы с ним встретились в великом лабиринте Элра». И похоже, этот момент наступил. Сказав это, Куры принял боевую стойку. Нет, нет, нет. Как-то все происходящее понеслось вскачь. Такого я точно не ожидала, и во всем этом виновата Д. Да чтоб тебя, Д.